Глава одиннадцатая «Как зовут хулигана?» Остановившись на пороге, Элизе Хермансон принялась взволнованно озираться по сторонам. «Я еще ни разу в жизни не была в полицейском управлении», — словно извиняясь, пояснила она, проводя ладонью по коротко стриженным волосам. «Все будет хорошо» ответил Гуннар странно. Он взял ее под локоть и повел к среднему столу. «Садитесь, пожалуйста. Хотите чего-нибудь? Например, кофе?» «Нет, спасибо», ответила она, садясь. «А мне обязательно надо на них смотреть?» «Нет, не обязательно. И все же будет хорошо, если вы сделаете над собой усилие». Не сразу ответил Гуннар странно. Он выдвинул ящик стола и достал оттуда стопку фотографий. Несколько минут выжидал, но, поняв, что Элиза не собирается отвечать, продолжал. Судя по вашим словам, мужчине, который в тот день ломился в бюро путешествий, около сорока лет. Ростом он примерно метр восемьдесят. В одном ухе серьга. «Крепкого телосложения, но не толстый!» Элиза Хермансон кивнула. «Крепкого телосложения, но не толстый!» Повторил Гуннар, странно, глядя свидетельнице в глаза. «Скажите, он такой же, как Франк Фролик, «Детектив, который первым беседовал с вами, он жестом показал на только что вошедшего Фролика. Элиза Хермансон вспыхнула, испуганно улыбнулась, заморгала глазами. Фрелик закрыл за собой дверь и широко улыбнулся. Вы считаете, что я скорее толстый, чем крепкого телосложения? Тот тип был стройнее меня, ободренная улыбкой Фрелика, Элиза Хермансон сказала. Мне нравится, когда у мужчин не только кожа до да кости. Она немного успокоилась. Скажем, талия у него поуже, чем у вас. Отлично. Фрелик подмигнул ей и повернулся к гунар странне. Мне нужно кое-что сообщить тебе об одном свидетеле. Жду тебя снаружи. Он снова собрался выйти. На самом деле, по сравнению с вами, он был стройный, сказала Элиза Хермансон в спину Фрелику. Фрелик закрыл дверь и свидетельница повернулась к гуннар «Я имела в виду совсем другое». «Он был по-своему привлекателен, красив, грубой, мужской красотой». Слух прочел гуннар странно. Элиза снова кивнула. «Когда вас спросили, что вы имели в виду, говоря, красив, грубой, мужской красотой, Вы ответили, что его лицо немного похоже на лицо какого-нибудь актера итальянца, вроде Марчелло Мастрояни или Сильвестра Сталона. Эли закивнула. Не могли бы вы поподробнее остановиться на его внешности? У него такие своеобразные роты подбородок? Но вам ведь нужно точнее, Гуннар странно кивнул. В нем угадывается что-то порочное, мужское. — Ясно. Когда вас спросили, какого цвета у него глаза, вы ответили, что не можете вспомнить. А теперь можете. Элиза с сожалением покачала головой. — По вашим словам, у него волосы цвета соли с перцем, конский хвост и уродливый шрам на правой руке. Элиза кивнула. А имени его вы вспомнить не можете? Катрина брата Рут, упоминала о его имя? Я не уверена. Что значит не уверена? По-моему, она говорила, как его зовут. Вы обсуждали его? Нет. Но потом я начала ее расспрашивать, и, кажется, она упомянула его имя. Вот только я его забыла. «Неважно», — дружелюбно заметил Гуннар странно. «Я передал ваше описание того человека в отдел особо тяжких преступлений криминальной полиции и попросил сотрудников архива подобрать снимки мужчин, родившихся с 1955 по 1964 годы» то есть тех, кому сейчас от 35 до 45 лет. Бывает, человек выглядит старше или моложе своего возраста. Верно? Все зависит от прически, одежды и так далее». «Его имя?» «Было похоже на какую-то бандитскую кличку», — перебила его Элиза. «На бандитскую кличку?» Гунар странно поправил очки. «Да». Такие имена часто бывают у головорезов в кино. Стик, Рони, Борд, Роджер. Джим, предположил Гуннар странно. Элиза в отчаянии покачала головой. Может, я еще вспомню. А пока, сказал инспектор, пожалуйста, не спешите и внимательно взгляните на эти снимки. Не волнуйтесь, если не будете уверены на сто процентов. Скажите, если заметите какую-то знакомую черту, а потом мы с Франком Фреликом с вами побеседуем. Кстати, не бойтесь очернить невинного человека. Если вам покажется, что вы кого-то узнали, мы вызовем того человека к себе и постараемся выяснить, был ли он знаком с Катриной. Если он ни при чем, мы, разумеется, не будем ни в чем его подозревать. «Вы согласны?» Эли закивнула. Гунар странно с трудом подавил приступ кашля, улыбнулся, словно извиняясь, и продолжал. «Кроме того, учтите, наличие чего-то снимка в полицейских архивах не обязательно означает, что тот или иной человек преступник. Я специально подчеркиваю это, чтобы вы не делали скоропалительных выводов. Если увидите среди снимков знакомое лицо», «Вы меня понимаете?» Элиза Хермансон кивнула. «Тогда поехали!» гунар странно положил перед ней на стол стопку фотографий. «Вот интересно, повезет ли нам?» Сказал гунар странно, закрывая за собой дверь. «Похоже, провалами в памяти дамочка не страдает. Так о чем ты хотел со мной поговорить?» «О парне с испаньолкой. Хеннинга Крамера». «Можно считать подозреваемым», ответил Фрелик, разворачиваясь на стуле. «Понятно», кивнул Гуннар странно, взял отчет Фрелика и начал с интересом его читать. По его словам, он заехал к Катрине к дому Аннабет-Ос. Они немного покатались, а потом поехали в Опегорд, остановились недалеко от парка развлечений Тюсенфрюд Там, на автостоянке, они занялись любовью. Он уверяет, что по взаимному согласию. Ясно. Гунар странно читал, не отрываясь. Фрелик покачивался на стуле и ждал. Наконец, Гунар странно поднял голову и спросил. Ну, и что ты думаешь? По-моему, я... Начал Фрелик, но замолчал потому что на Гунарстранну напал очередной ужасный приступ кашля. По-моему, Фрелик снова замолчал. Чедушное тело Гунарстранны сотрясалось от приступа. Инспектор пытался подавить кашель, но безуспешно. «Нет, это не простуда», — подумал Фрелик. Кашель у его босса сухой, лающий. Он пробирает до самых пяток, как лавина в горах. Фрелик старался не обращать внимания на то, как дергается лицо Гуннар странны. Глаза у инспектора вылезли из орбит, губы плотно сжались. Инспектор побагровел и раздулся, став похожим на жабу. Фрелик представил, что в легких у инспектора громоздятся огромные валуны. Они только и ждут, когда можно будет с грохотом покатиться вниз по склону. Достаточно подтолкнуть первый камень. «Тебе надо к врачу», — сказал Фрелик, когда понял, что больше не в силах выносить. Кхе -кхе -кхе «Почему?» «Возможно, у тебя эмфизема. У курильщиков со стажем такое бывает». Приступ заканчивался. Инспектор сурово посмотрел на своего помощника. Он дышал ровнее. Валуны у него внутри улеглись. «Нет у меня никакой эмфиземы, Буркнул он, почти не скрывая злости и кашлянул, словно демонстрируя, что приступ прошел. «У меня кашель курильщика. Самый обыкновенный кашель курильщика». «Так говорит врач?» «Да». «Бросай курить». «Обязательно брошу». «Когда-нибудь. Кстати, я умею справляться с кашлем. Надо делать неглубокие вдохи». гунар странно уже доставал из кармана очередную самодельную сигарету. «И потом курение. Одно из того немногого, что доставляет мне удовольствие». «Но хватит о моем курении!» — рявкнул гунар странно. Фрелик даже поежился. Он не ожидал такой вспышки. Лучше расскажи о Хёнинге Крамере. По-твоему он паршивая овца? Возможно, быстро ответил Фрелик, в его показаниях много нестыковок. То есть вначале все довольно складно, до того места, как они трахались в машине. Но потом, по его словам, он якобы высадил ее у перекрестка с круговым движением, совсем рядом с местом преступления. По-твоему он лжет. «Не знаю. Возможно, у него просто нервы не в порядке. Допустим, в первой части он говорит правду. То есть он действительно отвез ее в красивое место и предложил перепихнуться в машине. Но потом...» «По-твоему, она не захотела?» Гунар странно кивнул и продолжал. «Допустим, он к ней приставал. Она отказала. В конце концов, у нее был постоянный приятель». Он ее изнасиловал, и на ее одежде остались следы спермы. Она сопротивлялась, вырывала ему волосы, царапалась. Все вполне логично. Он кивнул. Фрелик молчал. Гунар странно разминал сигарету. «Жаль, что мне пришлось допрашивать его в одиночку», — признался Фрелик. Гунар странно поморщился. Что сделано, то сделано. Но, возможно, он убийца. Гунар странно глубоко вздохнул и неожиданно улыбнулся. В его рассказе есть кое-что по-настоящему любопытное. Он ткнул сигаретой в воздух и стал наблюдать за мерцающим огоньком. Допустим, Крамер изнасиловал и убил ее. И что же он сделал потом? Фрёлик наклонился вперед. «Ты сам сказал. Он руководствовался логикой. Раздел ее, потому что на одежде остались его волосы, следы спермы, волокна от его одежды. Он понимает, что одного пятна, одного волоска достаточно, чтобы по анализу ДНК опознать насильника. Вполне понятно, почему дальше он путается». Он ведь должен был сочинить что-то правдоподобное. Возможно, он действительно высадил ее в Мастемюре. Только не живую, а мертвую. Он остановился, выволок из машины труп и перебросил его через заграждение. Гуннар странно молча ждал продолжения. — Наверное, именно так все и было, — закончил Фрелик. «И что же нам делать?» — спросил Гунар странно. «Ты о чем?» «Его нужно арестовать?» «Как раз этого я и не знаю», — вздохнул Фрелик. «Вот почему я все время жалел, что со мной нет тебя. Кстати, сейчас эксперты осматривают его машину. Так что придется подождать. Там видно будет». «Тебе не кажется, что он успел уничтожить улики?» «Конечно, все возможно. Он мог спрятать ее одежду и...» «У тебя есть веский повод для подозрения?» Фрелик замялся. «С твоего разрешения. Я повторю вопрос. Его нужно арестовать?» «Если хочешь его арестовать, да ради всего святого, поезжай на надень на него наручники», — раздосадованный Фрелик стал. «А ты бы его арестовал?» «Что значит «я бы»?» «Ты бы арестовал его или нет?» «Тебе решать». «Я могу опираться только на твой отчет». Гунар странно выпустил дым, помахав недавно прочитанными бумагами. «По-твоему, отчета недостаточно? Этого я не сказал». Но от того, чтобы арестовать Крамера, меня удерживают два фактора. Гуннер странно тоже встал и рявкнул. Прежде всего, нужно проверить его показания. Сейчас же ничего нельзя исключать. Особенно из-за одной вещи, которую сказал Крамер. Странно, что ты сам за нее не ухватился. Ты о чем? Удивился Фрелик. Да ведь он сам признался, что вступал в сексуальное отношение с жертвой убийства. Когда до Фрелика наконец дошло, что имел в виду Гунар странно, он устало сутулился и буркнул ⁇ Ладно, считай, что я увлекся ⁇ Должно быть. Крамер не врет. Сухо продолжал Гунар Странна. Потому что признался, что вступал с ней в половую связь. Обычно насильники уверяют, что жертва занималась с ними сексом добровольно. Но такая стратегия оправдана только в том случае, если обвиняемые и потерпевшие должны встретиться в суде. Там вопрос вины зависит от того, насколько можно верить заинтересованным сторонам, но в нашем случае все по-другому. Катрина Братерут умерла. Если мотивом к убийству Катрины Братерут было желание заткнуть жертве рот, то зачем ему признаваться, что они занимались сексом? Ведь он все равно, что сам подставил голову под топор. Значит, ты не считаешь, что ее убил Крамер? Этого я не сказал. Но если он все же убил ее, то, скорее всего, не потому, что пытался скрыть изнасилование. Фрелик вздохнул. С его стороны, продолжал Гуннар странно, — Совершенно нелогично признаваться в сексе с Катриной, если он убил ее для того, чтобы скрыть факт изнасилования. — Значит, мы его не арестуем, — легко согласился Фрелик. — Что нам вообще известно на сегодняшний день? Гуннар странно начал демонстрировать нетерпение. — Мы знаем, что в три часа ночи она была жива. — Если Крамер говорит правду, — Фрелик кивнул. Если он говорит правду, она была жива в три часа ночи. Придется предположить, что ее убили вскоре после того, потому что труп нашли в пятистах-шестистах метрах от того места, где Крамер в последний раз видел ее. «Но ведь убили ее не там, где нашли», — возразил Гуннар странно. «Ее перетащили». «Возможно, она стала случайной жертвой», — предположил Фрерик. «Она вполне могла столкнуться с каким-нибудь психом». В туннеле, например, ведь ей пришлось бы пройти его из конца в конец, чтобы попасть к дому своего бойфренда. В туннеле ее мог подкараулить кто угодно, а потом псих оттащил ее подальше и задушил. «Где же место преступления? Его еще нужно найти. Вот именно. Мы обязаны проверить все места, о которых упоминает Крамер» пройти по тому маршруту, по какому она предположительно двигалась в сторону Холмлия, и прочесать весь район в поисках места преступления. Кроме того, придется проверить алиби Крамера. Найди свидетелей, способных подтвердить его слова. Однако, нам также известно, что группа гостей покинула дом Анна Бетос примерно в то же время, что и Катрина». Мы также знаем, что на стоянку в Ингерстранде за Крамером и Катриной приехала другая машина. Кажется, так. Крамер не считает, что другая машина ехала за ними, и все же такое вполне возможно. Допустим, кто-то следил за ним. Они ведь могли и не заметить вторую машину, пока она не въехала на парковку в Ингерстранде. Не слишком ли натянуто получается... Мне все равно, натянуто или нет. Главное, чтобы было правдоподобно. Отрезал Гуннар странно. Возможно, кто-то в самом деле следил за ними. В противном случае люди, которые сидели в той машине в Ингистранде, могут подтвердить то, что говорит Крамер. Пока у меня создается впечатление, что преступник был посторонним человеком. Увидел среди ночи одинокую девушку, которая идет по дороге, и решил воспользоваться удобным случаем. «А еще у нас есть тип, который явился к ней на работу», — негромко напомнил Фрелик. «Иначе, чем нападением, это не назовешь. Надо выяснить, что случилось, и надеяться, что наша дамочка...» Он кивнул в сторону закрытой двери. «Кого-нибудь опознает?» Гуннар странно кивнул. «Если тот тип пришел свести с на счеты? Возможно, он специально ехал за ней и крамером». Возможно, он следил за ней весь день, весь вечер и всю ночь и нанес удар, когда она осталась одна. Значит, ты все-таки предполагаешь, что за ними следили. Постарайся это выяснить. Разыщи машину, которая заехала на парковку в Ингистранде. Самое лучшее, если окажется, что там сидела парочка, которой не хотелось тратить летнюю ночь на сон. Итак, у нас пока три версии. Подытожил Гуннар странно. Первая. Катрина убил совершенно посторонний человек, когда она одна шла в дом к Уле Эйдесену. Вторая. Убийца ее знал. Им может оказаться тип, который вломился в бюро путешествий или кто-то из гостей Анабетос. А третья версия какая? Хенни Крамер. Возможно, ее убил он. Мне показалось, последнюю версию ты только что отмел. «Неверно!» — я сказал совсем другое. Его мотивом не могла стать попытка скрыть изнасилование. О том, что произошло между полуночью и тремя часами ночи, нам известно только с его слов. Он говорил что-то о ее тайне. «Как по-твоему, какую тайну хранила жертва? Стоит ли тут покопать?» — спросил Фрелик. Тут у нас почти ничего нет, но стоит поспрашивать ее знакомых. Хуже не будет, — ответил Гуннар странно. Но главное — проверь показания Крамера. Съезди в Акербрюге, поспрашивай таксистов. Постарайся выкопать как можно больше грязи.